Глава четырнадцатая Наталья Владимировна сидела у окна, гладила барончика, своего любимчика, беспородного белого кота. Он ей был место сына. Она укачивала его на руках с измольства. По-другому не засыпал. Все коты думают, что люди — их прислуга. Поэтому с трудом терпят человеческих чудиков, которых не дозовешься. «Какие люди медлительные! Существа ленивые и глупые!» — возмущаются коты. «Ночью не добудешься, в четыре утра захочешь погулять с кошечкой — спят!» Правда, главный член семьи в последнее время не очень хорошо себя чувствовал. Мурлыкал жалобно, на руки почти не шел. Больше прятался в сене от холодов. Зима 2020 года была жесткой. Весна не торопилась открывать сезон. Февраль месяц завывал, напоминая о себе. Наталья Владимировна посадила Барончика на колени, гладила, пыталась успокоить. Он сильно плакал, будто болела что. Барончик после ночного дежурства по району пришел какой-то вялый. — Ну что, тебя опять побили? — спрашивала Наталья Владимировна у своего любимого кота. Он вяло поднял на нее глаза, грустно посмотрел. Она погладила его, испугалась. «Да у тебя температура!» — воскликнула Наталья Владимировна. Всегда могла без термометра определить, сколько. Закапала носик ромашковым настоем, как ведь лечебницы советовали. Сделала укол антибиотика. Ему стало легче. Сопроводила в три часа ночи до на завтрак. Наталья Владимировна должна была стоять рядом, пока трапезничал. Затем открывала дверь, чтобы вышел по нужде. ждала, пока управится. Этот режим соблюдала все три года. Именно столько исполнилось Барончику в этом месяце. Но через неделю кот прощальным взглядом ощупал Наталью Владимировну, подошел к миске, ничего не стал есть. Она вовсе забеспокоилась, поняла, что нужно опять ехать в ветеринарную клинику. На чумку не похоже. Что же с ним? «Скорее бы Саша приехала, сразу вылечила бы», — вздохнула Наталья Владимировна. Саша с детства помогала животным, думали ветеринарным врачом станет, но сказала, буду вирусологом, объявила войну Герпесу еще подросткам. Часто простывала, то на губе выскочит виноградинка, то на носу. Иммунитет слабый с детства, повзрослела, болеть перестала. Неожиданно открылась дверь, Наталья Владимировна даже подпрыгнула, удивилась, что мысли реализуются. На пороге стояла Саша. «Доченька, хорошо, что приехала, у нас несчастье. Ворончик заболел», — сообщала Наталья Владимировна, обнимая дочь. «Представляешь, четыре дня дома не было. Думала, машина сбила. Он пришел побитый и грустный. Все время сидит под розой. Только что забрала, горит весь, посмотри». Саша подошла к барончику, провела рукой по шерстке. Отодвинула нижнее веко, заглянула в рот, долго рассматривала горло. Затем приподняла двумя пальцами загривок вздохнула. Плохи дела. Готовься к худшему. Не нравится он мне. Я в клинику тест закажу. Обычно Саша сама лечила. Наталья Владимировна поняла, что с барончиком произошло что-то страшное. Шерсть была примята, какой-то потухший вид — Обычно белый чистенький кот выглядел красиво. Бегал за пробкой от пустырника, вытирая во всех углах полы. А сейчас едва ходил. Смотрелся паршиво запущено Саша вызвала такси, завернула кота в пеленку. Не успела выйти, как в дверь постучали. На пороге показался Славик. — Привет, я за посылкой! — оглядываясь по сторонам, произнес Слава. — Странное поведение друга! Саша не заметила из-за проблемы с котом, любимчиком мамы. — На, подержи барончика. Протянула она ему кота, быстро открыла чемодан, достала оттуда пакет. — Максим передал тебе книгу. Атлант расправил плечи. Ты ее ждал? — Да, ее. У нас нигде не мог купить. Спасибо, — радостно произнес Слава, передавая кота обратно. — А что с барончиком? — Похоже, ему на дефицит, — вздохнула Саша. «Везу в ветлечебницу, нужно сделать тест». «Давай помогу. Мне тоже интересно, что у него», — предложил Слава, забирая из рук сумку. «Заодно поболтаем, расскажешь, как Питер, как Светлана Михайловна». Саша улыбнулась, кивнула головой. Телефон зазвонил, диспетчер сообщил, такси синего цвета марки «Форд» номер 301 ждет. Саша поцеловала маму, подмигнула ей, успокоила, что «все будет хорошо, может быть только простуда». Когда подъехали к ветеринарной клинике, Саша поправила пеленку, завернув барончика потуже, чтобы не вырвался. Поторопилась выйти. Славик остался в машине расплачиваться с таксистом. Заняв очередь, Саша посмотрела в окно, увидела, что к Славику подошли двое мужчин в полицейской форме. Попросили открыть пакет, достали запаянную в целлофан книгу. Атлант расправил плечи. Взяли Славу под руки... повели в сторону полицейской машины. Саша хотела выскочить следом, но барончик пытался освободиться, начал извиваться и громко мяукать, будто ему больно. Саша поправила пеленку, увидела, что машина рванула с места, обдав прохожих водопадом снега. Не поняла, что произошло. Зачем? Попросили книгу. Совершенно новую, запаянная. Целлофан. Что происходит? Стала набирать Лену, пока делали тест. Телефон не отвечал, как во сне услышала, что у барончика иммунодефицит. На фоне этого заболевания развился коронавирус. Сказали, болезнь на людей не переносится. Иммунодефицит, тот же СПИД, у кота происходит тяжело. Пожизненно необходимо поддерживать животного капельницами. От любой болячки кот может умереть, в данном случае от коронавируса. Саша набрала номер телефона Лены еще раз. Наконец, она взяла трубку. Ничего не поняла, кроме того, что Славика забрали в полицию возле ветклиники. «Произошло недоразумение. Нужно срочно узнать, куда Славика отвезли!» — кричала Саша. Лена плакала. Говорила, со Славиком в последнее время происходит что-то странное. У него кто-то появился. Все равно вычислить любовницу — убьет ее. Саша не знала, кого успокаивать. Кота, который орал, пытался выскочить из пеленки, или Лену, мечтающую убить соперницу. Договорились встретиться у ее дома. Саша купила лекарства, капли в нос, спрей для горла, антибиотики в уколах, в таблетках. Очень пожалела, что нет рядом Максима. Сразу столько навалилось, нужно позвонить рассказать ему, что Славу забрала полиция. Может, что посоветует. Саша набрала номер телефона, удивилась. Абонент вне доступа сети. Странно, такого никогда не было. Может, в метро едет, — подумала Саша, вызывая такси. Наталья Владимировна схлипывала, глядя на любимого питомца. Саша успокаивала, что ему сделали укол, капельницу. Теперь ему нужен покой. Она уложила кота и поехала к Лене. Маме решила не рассказывать, что произошло со Славиком. Ей и так нелегко. На следующий день барончик опять ничего не ел. Подходил к тарелке, пытался проглотить мягкий желеобразный паштет, но только слизывал верхушку и вновь ложился в свой домик на подстилку. На руки уже не просился. Саша сделала ему укол, обрадовалась, что барончик ожил, набросился на еду, у него появился аппетит. Наталья Владимировна повеселела, барончик тоже тут же стал орать, проситься на улицу. Саша не разрешала его выпускать. Боялась, что наступит рецидив. Наталья Владимировна не послушала, дочь отправила домашнего питомца к его подружкам. Он с радостью побежал гулять. «У него же там любовь», — оправдывалась Наталья Владимировна. «Он с ними быстрее выздоровеет». «Мама, у него иммунный дефицит, коронавирус. Пойми, он заражает окружающих котов и кошек. Потомство будет с такой же патологией, все коты вымрут». — Слушай, дочка, это не тот коронавирус, который нашли в Китае. Я по телевизору видела. Люди заразились от летучих мышей. У них там эпидемия, что ли. — Мама, не смотри новости. Негативные эмоции убивают, — обняла ее Саша. — У нас проблема посерьезнее. — Славу забрали в полицию. Не хотела говорить тебе вчера. — Славика? — удивилась Наталья Владимировна. — За что? Не знаю, в полиции не говорят, Максиму не могу дозвониться, он посылку передал.